9 А кто это у нас тут?» «Хулиганы какие-то», — говорит Платоныч. «Загреб или что-то в этом роде. Страны имя какое-то. Понятно». «Обедать мой новый партнер идет без меня. Отправляю с ним Лиду, а сам прыгаю в машину и еду к Рыбкину». «Дядь Гена, здорово. Можешь мне посоветовать какого-нибудь спеца по местным блатным и разным приблатненным?» Могу. Дин Мухаметов. Есть такой дед. Дед? Да, он на пенсии уже, на дело свое знает. Не голова картотека. Местные у него вообще все на учете. А кроме них еще и по Союзу неплохо ориентируются. Отлично. Как его найти? Да хрен его знает, как он же на пенсии. Может, на даче торчит, может, по лесу бродит. Телефон есть? Не знаю. Могу поспрашивать. Кстати, завтра будет сборище ментовское по случаю Дня шахтера. — Так вот, он обязательно будет. Всегда ходит на эту байду. — А ты сам пойдешь, спрашиваю я. — Придётся, мне там значок какой-то вручать будут. — Значок? — Лучше бы зарплату накинули. — качает он головой. — Дядь Гена, ты чего так долго в младших лейтенантах, а? По моему разумению, ты бы мог уже капитаном быть? Он смотрит на меня, как на дитя неразумное, а кивнув, говорит. — Ну, пойди да скажи печёнки, ну пусть капитана даст, я не против. Скажу, ладно, хмыкуе. Слушай, а ты можешь меня познакомить с этим Дин Мухаметовым? Ну, пошли со мной на собрание, познакомлю. А меня пустят? Со мной пустят. Зачем он тебе дался, не пойму. Дин Мухаметов, да появился тут какой-то загреб. Разузнать хочу, кто такой и где найти его. Не слыхал, такого, может, какой. Может и так. Ты, кстати, помнишь, тачку списанную спрашивал? Я нашел одну такую. На ходу? «Можно сделать, в принципе. Ну так, вроде пыхтит еще маленько. Ераз. Надо съездить глянуть и это, сам понимаешь. Сколько?» «Пять», — твердо говорит Гена. «Дядя Гена, алё, за убитого Ерофича, который сам даже не едет. Две, и это максимум. Чья тачка, кстати?» «Монтажный трест. Если сделают ремонт, дам. Я задумываюсь. Пять», — кивает Гена. «Давай так, лично тебе дам 500 а им 3 «Всего должно быть четыре», — не соглашается он. «Вот же ты торгаш». «Три с половиной точка, и оформлен на себя». И сделают пусть по-человечески, чтоб не ломалось каждые сто километров. Док рассказывает примерно такую же историю, что и Спицин. Только в отличие от сбытовика, он воспринимает ситуацию крайне нервозно и требует извинений, компенсацию и гарантии безопасности на будущее. За нас он отдуваться не желает, тем более, что к финансам никакого отношения не имеет. После больницы я еду к Скачкову, а Большак возвращается к себе. Тимурыч занят формированием организации. Дело у него сейчас не в проворот. Скоро начало учебного года, и надо все успеть обустроить и людей набрать. А желающих у него довольно много. Это как раз хорошо. Конечно, люди непроверенные, не ставшие частью братства, но на некоторые задачи уже вполне пригодные. Например, на усиление охраны нашей разливочной базы. Мы обсуждаем, кого отправить на работу и как лучше это все организовать, когда приходит Паша Круглов, ждавший меня в машине. «Большак звонил», — говорит он. «Сказал, что в спортпромторг груз пришел. «Блин, бункер не готов еще. «Ладно, сложим пока в бане». «Поехали, Виталий Тимурович!» — киваю я и встаю. Скачков, не говоря ни слова, тоже поднимается и начинает закрывать свое хозяйство. Мы выходим, я отпускаю Пашу с Игорем и уезжаю со Скачковым. Мы едем к облпотребсоюзу. Там я нахожу большака, и он показывает мне зелок, стоящий во дворе. Я забираюсь в кабину к водителю. Сам дядя Юра садится в Волгу к Скачкову. В операции участвуем только мы, самые доверенные лица. Мы выезжаем в сторону базы стройматериалов в нашу штаб-квартиру. Загоняем грузовик во двор и выгружаем из него свой груз. Водитель сидит, не выходя из кабины. Сначала приходится вытащить палатки, котелки, туристское снаряжение, кеды и прочую дребедень. А потом уже появляются наши ящики с нелепыми наклейками «Клюшка для хоккея с мячом». Мы оттаскиваем клюшки в сторону и загружаем обратно в кузов весь остальной хлам. Грузовик уезжает, мы запираем за ним ворота и затаскиваем ящики в баню. Блин, втроем, да еще и с учетом больного плеча работенка та еще. Ну что, товарищи, говорю я, вытирая лоб ладонью. Посмотрим, что тут у нас за клюшки. Все четко, в соответствии с оформленным заказом и переданными денежными средствами. 10 китайских АКС со складными прикладами. 561 трофейные три нога четыре тт один бесшумный пб на базе макарова один гранатомет и одна американская м16 положенная в качестве подарка вероятно я ее не заказывал и не оплачивал ну и боеприпасы тт китайские говорит скачков осматривая арсенал не не должны я просил наши советские вот это точно китайские эти Эти наши, да, но старые, довоенные еще. — Как знаете, — спрашивает Большак. — Да вот, по носичкам на затворе. Тут они редкие, чередующиеся, длины и глубины, а сейчас делают частые и одинаковые. Вот эти черточки. Надо бы их проверить все. Тир нужен, киваве. — В хозяйстве вашем тир предполагается? — Ну, я предварительно в училище договорился, с батей твоим, кстати, что будет приходить стрелять. А вдоса Ав? Не разговаривал еще, надо провентилировать. Короче, надо как-то по одному стволу все это проверить. Собаки, китайские ТТ подсунули. Ну так и калаши все китайские. Это да, наше нельзя было. Потом, может быть, в следующие разы. Ладно, кивает Скачков. Где оружейку будем устраивать? Пока в дровянник положим, и поленями закидаем, а когда место подготовим, перенесем надеюсь через несколько дней уже я выбираю один тт и засовываю за пояс сзади блин тяжеленький конечно если выпадет беда будет надо сделать бумагу с заявой типа нашел иду сдавать в милицию у меня в 90-е был кореш санек он несколько лет так ходил с пушкой и бумажкой правда его когда приняли бумага это не очень помогла но там помимо ствола еще другие вопросы были нервы ему изрядно помотали Но посадить так и не посадили. Не зря у него кличка Зорра была. Закончив с тяжелой физической работой, мы уезжаем из Ставки. Завозим домой Платоныча, и несколько парней я уже отпустил. Я прошу Скачкова подкинуть меня к кавказской кухне. Цветовские там постоянно тусуются. Пока его нет, придется пообщаться с ними. В это время кафе полное. Контингент, конечно, специфический, лихой и дерзкий, но не весь. В перемешку с какими-то совершенно ботаническими неишниками и их жеманными дамами. Вместе с клубами дыма в воздухе переливается напряжение, каждую секунду готовое вылиться в конфликт. Пьяно смеются девушки, производящие впечатление опытных и доступных. Вокруг них крутятся здоровые парни с хищными и пропятыми глазами. Рожи те еще. Юный комсомолец, хоть и со стволом за поясом, выглядит здесь довольно чужеродно. Я останавливаюсь посреди зала, привлекая заинтересованные взгляды любителей докопаться. Не меня ищешь, миленький! Хрипло смеется над духом довольно молодая девка с начесом и яркими бирюзовыми тенями. Э, что-то я не понял! Тут же доносится недовольно пьяный бас. «Ты чё, сука, бабу мою лапаешь? Иди сюда, на!» Девка хочет чувствуя себя должно быть роковой, желанной и привлекательной. Я снимаю с себя её рукой, молча направляясь к столику, где сидят Карп и Михайс Толстый, жилистый, коротко стриженный кент с бесцветными бровями и ресницами. За все время ни разу не видел на его лице улыбки. «Здорово, пацаны!» — киваю я. И в тот же момент на плечо мне ложится тяжелая рука. «Ты чё, сука, не понял?» — говорит обиженный ухажер, чья возлюбленная только что вероломно меня ласкала. Навстречу ему тут же поднимается Карп, один из лейтенантов цвета. Он немного полноват, лицо его выглядит мясистым, а добрые глаза и толстые рыбьи губы производят обманчивое впечатление. Впрочем, мой внезапный преследователь сразу все понимает правильно и мгновенно исчезает. «Здорово, бро!» — кивает Карп. «Здорово!» — вторит ему Михайс Толстый и протягивает руку, из изукрашенную перстнями. Я немного беседую с ними на общие темы, типа «Как дела?» и «Не слышно ли новостей от света?» А потом задаю вопрос, ради которого пришел. «Мне нужен Ваван Загрёб. Не знаете, как его найти?» ч за вован такой хитрый, ебаный? спрашивает карп. Хозяин города, говорит, и всей области, походу, пожимаю я плечами. Вот хочу поспрашивать у него что почём, как жить теперь при новой власти. Карп ржет, а Михаил Толстый остается максимально серьезным. Я слыхал про него, кивает он, клон в натуре. Говорят, в Кировском зависает, двинутый на всю голову. Баб портит, беспредельничает. Но мне не попадался, дорожку не перебегал. Можешь узнать, как его повстречать? Где там в Кировском искать его? Спрошу у пацанов, но так-то не обещаю. Серьезные люди с ним дел не имеют. Спроси. Парни уже собираются уходить, поэтому мы выходим вместе. Они идут к своей шестерке, а я к 21-й Волге, где скучает скачков. Я делаю несколько шагов, как от дверей раздается. «Э, слышь, Фрейрок, куда разогнался?» Оттелла, как есть отелло!» Я разворачиваюсь, и этот ревнивец, ищущий приключений, кидается на меня. Что тебе надо, дурень?» — спрашиваю я его. Он рычит и выбрасывает в мою сторону приличного размера кулак. С небольшую дыню, колхозницу. С ребенком решил расправиться». «Ну ты храбрец твою за ногу! Лови тогда!» Я ставлю элементарный блок, отбиваю его руку и бью нижней частью кулака, основанием, по его роже, по удивленной и обескураженной роже. Правой рукой по правой скуле, как молотом. Бум! Плечу больно вообще-то. Его ведет, коробит и корежит, но парень он крепкий, так что остается стоять на ногах. Ресницы только хлопают, как крылья бабочки, и губы бесформенно расползаются, будто он сейчас расплачется. Чтобы поставить точку, мне приходится вбить колено в его звенящую бубенцами бездну или легонько, буквально мизинчиком толкнуть. Он падает тихо-вое. с Карпом, двинувшиеся было мне на подмогу, останавливаются и, переглянувшись, возвращаются к своей машине. Я тоже иду к своей. Возлюбленная поверженного Титана истошно пит, стоя на крыльце. «Убили!» Скачков заводит мотор и не говорит ни слова о проведенном мной поединке. Виталий Тимурович, нарушая молчание минут через пять. Дела закручиваются, и если сейчас еще можно выскочить из поезда, то совсем скоро это станет практически невозможно. Я вас в этот поезд затащил, а поговорить по душам не поговорил. Не спросил даже, вы ехать-то желаете? Это, признаюсь, исключительно из эгоизма. Вернее, нет, это из страха, что вы откажетесь. А так вроде все само собой получается, и куда вы теперь уже денетесь? С подводной лодки. Но нет, если хотите, выходите из игры. Мне без вас будет в разы труднее, но я держать вас не буду. Понимаю, дело слишком рискованное. Да и цель какая. Я вот хочу будущее изменить, не смейтесь только. А вам это все зачем? Явно не ради денег, насколько я смог вас узнать. Он бросает на меня короткий взгляд и снова смотрит на дорогу. Отвечать не торопится, ну, я и не наседаю. Не ради денег, — наконец говорит он. Ты прав. И не только потому, что ты меня от пенсионной тоски спас. И так бы приспособился, тренировал бы помаленьку. Хотя, если честно, испугался я, когда выбросили меня, и все. Вроде как жизнь закончилась». Он делает паузу, но потом продолжает. «Не знаю, как сказать. Мог бы ответить, что ненавижу всю эту братью-блатную лютой ненавистью за то, что брата моего забрали. Сделали таким же отбросом и убили потом, но не поэтому. Вернее, не только поэтому». За брата я всегда хотел поквитаться и даже ментом стать собирался. Но иначе жизнь сложилась. А ты вроде как не мента, да против урок. Хоть и водишься с некоторыми. Народный мститель. Он усмехается такой наивной мысли а потом продолжает. Нет, конечно, ты бабки гребешь, Но я чувствую, что не ради бабок все, Не такой ты, как они. Не знаю, короче, что тебе сказать. И Платоныч не такой. Вроде вы вне закона, но за справедливость. Может, и не так, но мне проще так думать, поэтому я остаюсь. Все равно больше делать нечего, а тут пацанов буду воспитывать. Научьте, тебе буду отдавать только тех, что в мирной жизни себя применить не смогут. Я таких сразу вижу, понял? На чистых и доверчивых даже не рассчитывай, пусть коммунизм строят. Так и еще даже лучше, соглашаюсь я. После этого он замолкает, и до самого моего дома мы больше не говорим. Ни слова. «Ой, Егор, давай за стол скорее», — встречает меня мама. «Пока не остыла. Мы сегодня с отцом подзадержались, и ты вот тоже». «Мам, пап, я хочу завтра сделать обед для друзей и близких». «Чего?» — поднимает мама брови. «Есть повод», — улыбаюсь я. «Вернее, несколько сразу будет». «Это какие такие поводы?» — щурится отец. «Нет, заранее не скажу, но, поверьте, поводы вполне важные и серьезные. «И кого ты хочешь позвать?» «Да кого, всех те же? Круг у нас не слишком широкий. Рыбкины?» «Точно надо», — хмурится отец. «Без них никак, улыбаюсь я». Папа Гена недолюбливает, хотя вражды никакой нет, но осадочек, как говорится, имеется. «А еще кого, Юрия Платоновича?» — спрашивает мама. «Да, его, Стринни. Ну, может, он захочет и барышню свою позвать». «Ой, и барышня, уже поглядите-ка!» — смеётся мама. «Вон у тебя самого еще нет никого». А у него уже подружка. «Ну, это ты не торопись», — многозначительно улыбаюсь я. «Чего?» — сразу делается настороженная мама. «Всему свое время», — невинно улыбаюсь я. «Мам, только я тебя хочу попросить приготовить угощение. Я утром смотаюсь к тёте Любе, дефицитов каких-нибудь привезу. А потом на собрание пойду, так что...» «Нет, ну ты, конечно...» — качает головой мама. «А чего не за 15 минут сообщил, так-то если...» Ну, мам, тебе Наталья поможет. После ужина я звоню Наташке. Она, наверное, обижается, что я долго не появлялся, но дел было действительно очень много. Я беру Раджа и жду ее на улице. Она выбегает из подъезда, и лицо ее светится трогательной детской радостью. Мы идем гулять, доходим до набережной, Бредем вдоль реки, а потом долго сидим на лавочке и целуемся под покровом опускающихся сумерек. Рад заглядывает нам в глаза, а я держу Наташку за руку и ненароком ощупываю безымянный палец, пытаясь сообразить, какого он размера. Утром Пашка подъезжает на черной 24-й «Волге». «Павел», — качая головой, — «а ведь неплохо, да?» «Смотри сам», — улыбается он, — «вроде неплохо. Движок перебрали, ходовую перебрали, сцепление новое поставили, вообще нулевое». «Денег тебе это стало, конечно, но результат вот он. Кузов отполировали, в салоне ковер, чехлы новые натянули. Кожаная оплётка на руле, магнитола. В общем, можно теперь нормально ездить». «Паш, ну ты крут. О, и телефон уже поставили. Блин, прямо бомба. Объявляю тебе благодарности премию». Он довольно смеется. «Ну что, погнали тогда?» «Погнали. Мчимся на Южный». Тетя Любы сегодня нет, она на даче, но курпулентная и громогласная Зина ждет моего приезда. Она смущается, когда я её обнимаю и отдает мне сумки с пакетами, подготовленные гусыниной. «Ну ты бы хоть заглянул как-нибудь», — укоряет она меня, — «а то прибежал и сразу убегаешь. Хоть бы посидели, чай попили, и чтоб Любовь Петровна была. Заеду, Зина, обещаю, ты меня знаешь. Все вы, мужики, одинаковые», — хохочет она. В сердце отзывается теплое чувство, и я обещаю себе обязательно приехать и навестить их в самое ближайшее время. Я привожу продукты, и мама начинает суетиться на кухне. Потом приходит Наташка с радостными лучащимися глазами и начинает помогать. И мне кажется, что делает она это с особым чувством и радостью. Я надеваю костюм, повязываю галстук, прицепляю медаль и выхожу во двор. «Гена уже здесь». Он тоже при параде как-никак знак отличника будет получать. — Чего? — хмурится он. — Чего улыбишься, Егорий? — Садись, дядя Гена, — киваю я. С ветерком поедем. Знакомься, кстати, это Павел. — Ох, ети твою мать! — охает он. — Ты машиной как перчатки меняешь. — Служебная дядя Гена, я же большой человек, ты не знал, что ли? Садись давай. Мы едем в театр оперетты. Пешком можно было минут за 20 дойти, но мы подъезжаем прямо ко входу, как тузы бубей, на черной лайбе. Проходим внутрь без проблем. Никто пригласительный не проверяет. Собственно, и пригласительных-то нет никаких. Я практически сразу оказываюсь в одиночестве, потому что Гена ходит, здоровается и скалится со своими дружками и начальниками всех мастей. Но, когда начинается торжественная часть, он меня находит, и садимся мы в зале вместе. «Хаблюк-то здесь?» — спрашиваю я. «Ага, сейчас прям», — крякает Гена. «Его только здесь не хватало. Не заслужил еще морды жадная». А один Мухаметов. Не знаю, не видел пока. Зал театра недавно реконструирован. Новое кресло и роскошный занавес производят приятное впечатление. К занавесу прицеплен огромный транспарант «Будь всегда на посту», а под ним почему-то плакат с изображением милиционера и шахтера. Мудрена идеологическая связка. На сцене стоит трибуна, стол с членами президиума, похожими на мебель, и бюст вождя на постаменте. Вначале выступает Печенкин, потом приезжий московский генерал, потом второй секретарь горкома, потом еще кто-то и еще кто-то. Раскрываемость, профилактическая работа противодействие коррупции и хищениям социалистической собственности. Если бы не желание быть рядом с Геной в судьбоносные моменты его жизни, я бы хрен пошел, честное слово. Это же как выдержит то наконец зал оживляется наступает время вручения знаков отличия и звезд на сцену вызывают по несколько человек всех объявляют по именам жмут ручку вручают кому погоны кому значки кому и то и другое ну все пошел подскакивает гена когда слышит свое имя он выходит на сцену вместе с участковыми когда очередь доходит до него награждающий спотыкается младшему лейтенанту рыбкину Говорит, он и останавливается, перечитывая несколько раз записи в своем листочке. «Рыбкину... в э -э, Внеочередное звание капитана милиции и нагрудный знак «Отличник милиции». Гена поворачивается к залу, и глаза у него... Глаза его надо видеть. Вот это эффект. Кажется, поражены все участники. И Гена, и награждающий и собратья по оружию, стоящие на сцене. «Поздравляю, дядя Гена!» — кричу я. «Ура, товарищи!» Рыбки нахлопают по плечам, по спине, по голове, будто он забил решающую шайбу в финале чемпионата мира. И буквально выносят в фойе. Сейчас как раз объявляется перерыв перед выступлением сводного хора «Школ города». Его жулькают и тискают не менее получаса и требуют, чтобы он немедленно бежал в буфет проставляться. Поздравляю. Снова говорю я, когда нас, наконец, оставляют одних. Внезапно, прямо перед нами вырастает Печенкин. «Ну, Брагин!» — говорил он точь в точь, как волк из «Ну, погоди!» несколько раз переводит гневный взгляд с меня на Гену. «Ну, Брагин!» Он поджимает губы и, напоследок, сверкнув очами, удаляется. Че это он?» — не понимает Рыбкин. Забей болт на него, дядя Гена. «Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг опорного пункта». «О, Егор, сам идет, смотри. Дин Мухаметов, здорово!» «Здорово, Рыбкин! Поздравляю тебя с капитаном!» Как это ты так рванул резко? Не завидуй, не завидуй, Игорь Рашидович. Вот, смотри, молодое поколение хочет с тобой познакомиться. Зять мой будущий Егор Брагин, вопрос у него к тебе, помоги, пожалуйста. Зятю помогу, смеется он, если смогу. Игорь Рашидович совершенно седой, как китайский старец из Шаолиния, сухой и улыбчивый с тонкой кожей, исчерченной мелкими морщинками. Какая надобность у тебя ко мне, Егор? А, смотри-ка, у тебя медаль какая. Его подстрелили на задержании, доверительно сообщает капитан Рыбкин. Брал бандита в Москве. «Кого?» — Взгляд Дин Мухаметова становится цепким и внимательным. "Кота? Это Панцелее Кулагина, что ли?" «Так точно, кивая. Как интересно. Можешь рассказать?» «Без деталей, товарищ майор. Понимаю». «Товарищ младший лейтенант!» — раздается вдруг взволнованный девичий возглас. «Мы все поворачиваемся и видим Ларису Дружкину». «Ну как же так?» — она чуть не плачет. «Ну зачем же вы? Меня ведь уволят сейчас!» «Ну, Геннадий Аркадьевич!» Он ее впервые в жизни видит и ничего понять не может. «Чего случилось-то?» — хлопает он глазами. Я беру майора под руку и отвожу в сторонку. «Игорь Рашидович, у нас тут какой-то ваван загреб появился. Мне его очень сильно найти нужно. Вы о нем ничего не знаете случайно?» «Да, есть такой персонаж», — кивает Дин Мухамедов. «Но он не местный. Междуреченск. Шерегеш — вот его уровень». «У нас появился. Говорит, что новый хозяин города». Два дня назад замдиректора нашего избил. Со швейной фабрики. Ограбить хотел. Во как. Не похоже на него. Чего это он осмелел так? Вообще он парень безбашенный и жестокий. Но сюда не лез никогда. Хм. Наверное, дело какое-то. Точно не просто так. Банда у него маленькая, он скорее одиночка с дружками, понимаешь? Ну а здесь-то он у кого чалиться может? Хм. Есть тут один тип откинулся недавно. Может, у него. А где он этот тип обитает? В Кировском? В кировском, хм. да, возможно. Я так тебе из головы не скажу, но я знаю человека, который это все должен знать. У тебя есть телефон? Дикту, я как выясню, тебе наберу. Мы разговариваем еще минут 15, а потом я иду искать Гену. И нахожу его в буфете с пьяной Ларисой на руках. Гена, смеюсь я. Теперь, как порядочный человек, ты обязан жениться. Да ну тебя, Егорка, злится он. Народу это дело нравится, и на Гену сыплются шуточки и смехуёчки. Кончается все тем, что я отдаю ему машину, и он везет Дружкину к ней домой. А я иду пешком. Дома уже все почти готово, настоящая женская магия. Правда, с папиной помощью. Наташка уже сбегала, переоделась и теперь расставляет тарелки. Стреляет глазками, словно ждет чего-то необычного. Как чувствует? Подумай только. Утро красит нежным светом. несется с кухни, настраивая на праздничную домашнюю волну. Запахи еды, звяканье приборов, легкое волнение. Да, есть такое, как ни странно. Даже радж не сидит на месте и мечется, переходя с места на место. Ну что же, все хорошо, все просто отлично. Лучше и не бывает. Сейчас соберемся, сядем за стол. Кто на диван, кто на табуретке, поднимем бокалы, почувствуем. Мои мысли прерывает телефонный звонок. Егор, это Мухаметов. Да, Игорь Рашидович, добрый день. Добрый. В общем так, записывай адрес. — Действительно, это в Кировском. Там живет откинувшийся вор, про которого я тебе говорил. Алик Гром. Вор в прошлом авторитетный, сейчас вроде как не при делах, но сохраняющий связи. Он в Красноярске на зоне одно время правой рукой тумана был. Есть такая фигура. Но не сейчас. Раньше. Давно, в общем. Сейчас на покой вышел. Уже и на зоне в стороне держался. У него в доме как раз этот загреб и обитает, но только сегодня он должен уезжать в Междуру. А откуда инфа? Информация. Извини, но не спрашивай. Дружки его вчера уже уехали, а сам он сегодня вечером собирается. Видать, дело какое-то провернули шакалы. Либо просто пощипать твоего замдиректора приезжали. В общем, вот так. — Спасибо большое, Игорь Рашидович. — Не за что, — добродушно отвечает он. — Если что надо, обращайся, чем смогу-помогу. У меня сейчас дел немного, а наработки мои особо никому не интересны. — Обращусь, как не обратиться, обязательно обращусь. И наработки ваши мне ой, как интересны. Но, блин! Мам, у меня на фабрике ЧП, нужно на часок отъехать. Егор, ну ты что, кто так делает? Мы же готовим всё утро. Сказал на обед, а теперь ЧП придумал. Мамуль, ну прости, я быстро, правда, ничего и остыть не успеет. Час-полтора. Я звоню Пашке, он как раз подъезжает с Геной. Выскакиваю за дверь, успев вытащить из-под ванной пистолет. Блин, блин, блин. Дядя Гена, через час приходи, Наталья у нас уже помогает там. Только ты смотри, чтобы Нини, понял? «Мы твои звезды обмывать будем!» «Так ты что, знал, щучий сын?» Пщурится он. «Чего я знал?» Пожимаю я плечами и прыгаю в машину. «Ничего не знал. Погнали в Кировский паш!» Я снимаю трубку и набираю Скачково. Блин, еще игорь сегодня отпустил, как назло. «Ладно, один старый хрыч, откинувшийся, и один молодой долбоеб. Сейчас мы его быстро присанем, отвезем в штаб, посадим в подпол, а завтра, когда он пообмякнет, разберемся». Скачков не отвечает ни на домашний, ни в машине. До Кировского путь не близкий, но движение сейчас свободное. Летим быстро. Я названиваю и названиваю. Алло, вдруг отвечает Скачков. Сбор по тревоге, Виталий Тимурович. Клиент сегодня уезжает, надо его брать. Хватайте кого сможете и подъезжайте, запоминайте адрес. Я диктую. Ясно, ты там осмотрись, но без нас не суйся, понял, мы скоро. Понял, понял. Мы проезжаем мимо дома Алик и Гром и останавливаемся за почерневшим дощатым магазом в конце улицы. Сегодня он не работает, так что никто не попрется. «Пойду гляну», — говорю Паше. «Не, Егор, нахер надо, дождемся, ребят. У меня ствол». «Нет, все равно не ходи, это не дело». «Да я внутрь не пойду, просто огляжусь». «Бляха, муха, ты хоть пиджак сними и галстук, а то как председатель колхоза будешь по этой нахаловке рассекать, как бельмо в глазу». «Да-да, ты прав, конечно, только т.т. я чё в руке понесу? Галстук сниму, а пиджак оставлю». Я ухожу, оставив недовольного Пашку у машины. Все выглядит спокойно. Дом угловой, прохожу вдоль забора туда и сюда. Блин, неудобно, правда, перед мамой. Сам ведь попросил, напряг и свалил. Скотина, никакого уважения. Всю жизнь так, женщины рядом со мной страдают и чувствуют себя брошенными. Перехожу дорогу и останавливаюсь у куста сирени. Никого. Жду несколько минут. Блин, что стоять-то? Скачков еще хер, когда приедет, а там два урода всего. Снова возвращаюсь к забору этого Алика. Нахожу щели, пытаюсь рассмотреть двор. Хлопаю рукой по доскам. Тишина, собаки нет. Хорошо. Прохожу до соседнего дома, там тоже тихо. Забор невысокий, весь соседский двор, как на ладони. Дом стоит с закрытыми ставнями, территория запущенная. Похоже, никто не живет. Я быстро озираюсь и перемахиваю через ограду, прыгая в соседский двор. Тихо, ничего не происходит. Хорошо. Крадусь вдоль забора вглубь участка. Здесь забор пониже. Там у грома кусты, так что никто не заметит, если я перепрыгну. И я перепрыгиваю. Я оказываюсь за кустом, слева от сарайчика, стоящего в самом углу участка. Выхожу из-за куста. Ирга это что ли? Делаю пару шагов вдоль сарая, и вдруг слышу знакомое лязганье. Это звук затвора. «А кто это у нас тут?» — раздается хриплый голос. Поворачиваюсь и вижу, как от дома ко мне направляется пожилой человек с обрезом. Я останавливаюсь, и на мгновение мне кажется, будто сзади проносится какая-то тень и в ту же секунду в затылок мне упирается что-то холодное и твердое. «Руки подними!» — говорят сзади. Я поднимаю, а чья-то рука ныряет под пиджак и вытаскивает мой ствол.